Тема 49. Идеализм Платона Несмотря на внешнюю бессистемность, взгляды Платона все же глубоко продуманы. В своей совокупности они составляют систему, куда входят антология – учение о бытии, и теология – учение о Боге, космология – учение о мире и космогония – учение о происхождении мира, психология – учение о душе, игносеология – учение о познании, этика – учение о нравственности и социология – учение об обществе. Хотя Платон объединяет в своем учении множество моментов, предшествовавших ему философских учений, Платонизм все же не эклектичен, а представляет собой единое целое, сплавленное оригинальным учением основателя Академии учением об идеях. Страница 247. Особенности идеализма Платона. Учение Платона – это система объективного идеализма. Объективный идеализм проповедует, что дух, мышление, идеи существуют якобы объективно, независимо от человеческого сознания и первичны по отношению к природе. На самом деле, как мы знаем, дух, мышление, идеи – это свойства, состояние и достояние высокоорганизованной материи. Поскольку объективный идеализм выносит эти свойства за пределы человека в некий объективный мир, постольку можно говорить об антропоморфизме идеализма. Такой антропоморфизм, конечно, не явен. Мир ни в целом, ни в своих частях не приобретает человеческого облика. Ему приписывается лишь разумность, мышление, духовность. Таков абсолютный, безличный, объективный идеализм. Однако возможен полуантропоморфический персональный объективный идеализм, при котором объективированное сознание сохраняет такие черты человеческой личности, как воля, эмоции и самосознание – приобретая форму абстрактной, сверхъестественной личности, Бога философского идеализма. У Платона мы находим и личный, персональный, объективный идеализм, когда Платон говорит о Боге как сознательном устроителе мироздания, а также и безличный идеализм, когда он говорит об идеях и о высшей из них, Идея блага Платон — сознательный и последовательный, объективный идеалист. До Платона была лишь возможность философского идеализма, заложенная в логосе Гераклита, в числах Пифагора и Филолая, бытии мышлений Парменида, любви ненависти Эмпедокла, нусе уме Анаксагора, в этическом понятии Сократа. В общем, можно считать, что до Платона преобладал стихийный материализм, бессознательная реакция на супранатурализм до философского, мифологического вида мировоззрения. Правда, на уровне атомистического материализма Левкиппа и Демокрита античный материализм уже сознателен тем более сознателен объективный идеализм Платона. Лично-безличный объективный идеализм Платона – это сознательная реакция на античный материализм и на атеизм вообще, на материализм и атеизм Левкиппа-Демокрита в частности. И хотя Платон – ни разу не называет по имени своего старшего современника Демокрита, не говоря уже о Левкиппе, его умолчание красноречивее его слов. Основной вопрос философии у Платона Платон был первым философом в истории философии, который понял, что история философии есть... История борьбы двух видов философов, которые позднее стали называться материалистами и идеалистами. Из философов, кавычки, одни все совлекают с неба и из области невидимого на землю. Утверждают, будто существует только то, что допускает прикосновение и осязание и признают тела и бытие за одно и то же. Другие же настаивают на том, что истинное бытие – это некие умопостигаемые и бестелесные идеи. Кавычки закрытые. Платон. Софист. Фрагмент 246. Б. Ц. Примечание. Все приводимые в лекциях о Платоне цитаты – Извлечены из книги «Платон», «Сочинение в трех томах», «Москва», 1968-1972 годы. Далее будут указываться названия диалогов и соответствующая рубрикация. Примечание автора. Страница 248 При этом Платон говорит о борьбе между этими двумя видами философов. Первые – всех тех, кто говорит, что есть нечто бестелесное, обливают презрением. Вторые же – не признают тела за бытие. Относительно этого, то есть того, что принять за бытие тела или идеи, Между обеими сторонами заключает Платон свой рассказ о том, что позднее было названо в марксистско-ленинской истории философии двумя лагерями философии. Происходит сильнейшая борьба. Софист, фрагменты 246 Б. Платон на стороне вторых философов. Он называет их более кроткими. Софист, фрагменты 246 б Б.Ц. Однако идеализм Платона вовсе не кроток. Это особенно заметно в его законах, где Платон продолжает противопоставление двух видов философов. Первые учат, будто все произошло благодаря природе и случаю. Платон. Законы, фрагмент 889-й С. «Смотрят на огонь, воду, землю и воздух, как на первоначало всех вещей, и именно это-то они и называют природой. Душу же они выводят позднее из этих первоначал». Законы, фрагмент 891-й С. Другие же философы утверждают, что все то, что существует по природе и сама природа, возникла позднее из искусства и разума, и им подвластно. Законы, фрагмент 892 Б. И что первоначало есть душа, а не огонь и не воздух, ибо душа первична. Законы, фрагмент 892-й Ц. Что если что и существует от природы, так это душа, тело же вторично по отношению к душе. Законы, фрагмент 896-й Ц. В законах Платон прямо связывает идеализм с теизмом, а материализм с атеизмом. В этом он прав. Философско-материалистическое мировоззрение отличается от социоантропоморфического, то есть религиозно-мифолого-художественного комплекса и по форме, и по содержанию, тогда как философско-идеалистическое мировоззрение лишь по форме. Однако надо заметить, что поздний Платон, Платон законов, Скрадывает и это различие. Если ранее в диалоге Федор Платон устами Сократа отмежевывается от мифологии, говоря, что там трудов много, а удачи мало, то в законах сменивший там Сократа некий анонимный афинянин, от имени которого Платон теперь излагает свои взгляды, уже не различает философию с одной стороны и религию и мифологию с другой. Платоновский афининин констатирует наличие людей, которые не верят сказаниям, слышанным ими с детства, в молитвах и жертвоприношениях. Законный фрагмент 887 Е. Афинянин насчитывает три нисходящие ступени атеизма. Первое. Отрицание существования богов. Второе. Признание существования богов, но отрицание их вмешательства в дела людей. Третье. Признание существования богов их вмешательство в дела людей, но допущение того, что богов можно склонить на свою сторону подкупом, жертвоприношениями и молитвами. Платон не замечает, что запрещение умилостивления богов, дабы извлечь из этого выгоду, лишает религию смысла. В законах подробно описываются наказания для атеистов атеистов или казнят, или заключают пожизненно в тюрьму, расположенную в дикой местности посередине страны. К ним никто из свободных не допускается. Пищу им приносят рабы. После их смерти тела их выбрасываются непогребенными за пределы государства. Лишь для тех, кто впал в нечестие невольно, а не по злому побуждению – Платон устанавливает пятилетнее тюремное заключение, однако при рецидиве атеизма и этих атеистов следует предавать казни. Страница 249. Такова мрачная картина господства идеалистов-теистов в проектируемом Платоном государстве в диалоге «Законы». В своем государстве Платон предвосхищает религиозно-идеологическую нетерпимость Средневековья, инквизицию, сожжение еретиков и ведьм. Как и в государстве Шаньяна и Цинь-Шихуана, в платоновском государстве обязательны слежка за воззрениями друг друга и доносительство. Если кто-нибудь скажет или сделает что-либо нечестивое, Всякий присутствующий должен этому воспрепятствовать и донести властям. Таким образом, тезис о том, что Платон – воинствующий идеалист, отнюдь не надуман. Платону только не удалось, несмотря на трехкратные попытки повлиять на сиракузских тиранов, реализовать свои проекты, как это удалось китайским законникам. «пещера», в кавычках, психологическое обоснование идеализма. Создавая доктрину идеализма, Платон, по-видимому, сознавал ее несовместимость не только с материализмом, но и с обыденным сознанием и со здравым смыслом, с его уверенностью в том, что человек живет в реальном мире и что его чувства дают ему, в общем, правильную картину этого мира. Поэтому Платону было важно убедительно подорвать наивно-реалистическую непосредственную веру в реальность чувственного и вечного мира. В этих целях в начале седьмой книги «Государство» Платон сравнивает наивных реалистов, верящих в реальность чувственной картины, с людьми, которые с рождения находятся в пещере и видят при слабом источнике света лишь тени вещей, а не сами вещи. Они убеждены, что кроме их пещеры, проникающего в нее слабого света и бледных теней, ничего нет. Такие узники совершенно не верят тому из них, кто, сумев вырваться за пределы пещеры и увидев реальные вещи, возвращается к ним и говорит им о мире за пределами пещеры. Теперь представим вместо теней вещей – сами вещи, вместо слабого источника света – само солнце, а вместо пещеры – весь чувственный мир, всю природу, вместо узников – всех людей. А вместо человека, выбравшегося из пещеры – философа-идеалиста. Он и говорит людям, что они живут в мире теней, в призрачном, нереальном мире, что есть другой, истинный мир, и что они должны стремиться увидеть его очами разума. Но люди не верят философу-идеалисту и смеются над ним. Между тем, такой философ по Платону желает людям только добра. Такова аллегория, не миф Платона. Идеальный мир Чувственному миру, как кажущемуся и нереальному, Платон противопоставляет идеальный мир, как действительный и реальный. Этот мир описывается Платоном в разных диалогах разными словами и по-разному. Но всегда не очень ясно. Он говорит, например, что это некая занебесная область, которую занимает бесцветная, бесформенная, неосязаемая сущность, диалог Федер, фрагмент 247 С, и что это и есть подлинное бытие, Федер, фрагмент 249-й Д. Однако идеальный мир не может быть областью, потому что он существует вне пространства. Страница 250. Далее. Идеальный мир вечен и неизменен. Это бытие сущее. И это сущее понимается Платоном как вечное и неизменное. Сущее по Платону это то, что всегда есть и никогда не порождается. Такое понимание сущего бытия антидиалектично. Платон принципиально противопоставляет сущие, бытие и изменение, становление. Идеализм Платона таким образом глубоко метафизичен. Идея Бытие Платона своей неизменностью и вечностью похоже на бытие Парменида. Однако бытие Платона – не расчлененное единое бытие, как у Парменида, а некое сугубо духовное множество, органическими элементами которого являются идеи. Это слово Платон взял из обыденного языка своего народа. Слово «идея» означало внешний вид, наружность, видимость, вид, род, тип, качество, образ, форму. Философский смысл данному слову впервые придал, по-видимому, Демокрит, который иногда называл свои атомы идеями, подчеркивая, что их главное внешнее свойство – пространственная форма однако у Демокрита этот термин употреблен как бы мимоходом. Систематически и всерьез этот термин вводит именно Платон. Правда, для обозначения члена духовного множества Платон чаще употребляет другой термин – «эйдос». Он произведен от глагола «эйдо» – «вижу, созерцаю». В обыденном языке эйдос имел те же значения, что и идея, то есть вид, внешность, образ, способ, облик и так далее. Платоновский эйдос или платоновская идея. Некоторые ученые находят у Платона тонкое различие между идеями и эйдосами, но мы в это вдаваться здесь не будем. Они фактически Объективированное понятие – это та же самая умственная идея, но только вынутая из человеческого сознания и помещенная в некий вымышленный идеальный мир, совокупность всех подобных идей. Например, идея у Платона не просто прекрасная, как качество вещей и явлений видимого мира, а прекрасная само по себе – Диалог Федон, фрагмент сотый Б. Вообще идея эйдос, это существующее само по себе. Федон, фрагмент 78 Д. Как и сущее вообще, каждая идея вечна и неизменна. Идея всегда себе равна. Она есть вечная, то есть не знающая ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения. Диалог «Пир», фрагмент 210-й Е. Употребляя термин гегелевского идеализма, идея — это бытие в себе. В диалоге Тимей Платон говорит «Есть один вид, дождественный» не рождающийся и не разрушающийся, не принимающий в себя ниоткуда иного и сам нигде не входящий в иное. Или «Идея не рождается и не умирает, не воспринимает в себя что-либо другое, не переходит сама во что-нибудь другое». Диалог ПИР, фрагменты 51Е по 52А. Надо запомнить эту основоположную мысль, потому что у Платона имеется и другой вариант, согласно которому идеи переходят друг в друга, так что содержание идей раскрывается не в их изолированности, а в их противостоянии, в их взаимосвязи и взаимопревращаемости. Страница 251 Число идей велико, но не бесконечно. В принципе, идей должно быть столько же, сколько множеств существенно сходных вещей, явлений, процессов, состояний, качеств, количеств, отношений и тому подобных. Однако и здесь у Платона нет полной ясности, и эта неясность осознавалась самим Платоном. В диалоге Платона Парменит Парменит ставит Сократа в тупик вопросом: что же все-таки имеет свою идею, а что не имеет? Сначала Сократ твердо отвечает, что само по себе в качестве идеи существуют единое, многое, подобие, неподобие справедливая, прекрасная, дорогое». Но начинает колебаться, когда Парменит спрашивает Сократа, «Есть ли идея человека, идея огня, идея воды?» И совсем теряется при вопросе об идее грязи, идее ссора. Из седьмого письма Платона, которое считается подлинным, можно понять – что есть идеи математических объектов и нравственных явлений, идеи естественных и искусственных тел, четырех элементов и видов живых существ, действий и аффектов, то есть эмоций. ПИР, фрагмент 342 Е. Но все же, по-видимому, не всякое нравственное явление – Не всякое действие, не всякий аффект, не всякий предмет и тому подобное будут иметь идею, ибо у Платона идеальный мир – это не просто царство сущностей, а царство благих сущностей. Идея блага Платоновский идеализм – идеализм этический. Идеальный мир Платона противостоит обыденному миру, и не только как абстрактное конкретному, как сущность явлению, как оригинал копии, но и как благое злому. Поэтому идеей всех идей, высшей идеей у Платона выступает идея блага как такового. Это источник истины, соразмерности, гармонии и красоты, удовлетворяющая всем требованиям высочайшей добродетели. Идея блага подобна Солнцу. То, что является в чувственном мире Солнцем, в идеальном мире – идеей блага. Идея блага безлична, хотя неоплатоники считали платоновскую идею блага Богом. Идея блага выражает безличный аспект объективного идеализма Платона, тогда как Бог-творец о нем речь пойдет ниже, — личное начало. Но, конечно, Бог и идея блага весьма близки. Идея блага увенчивает пирамиду идей Платона. Система идей Платоновские идеи не просто сосуществуют друг с другом, а находятся в отношении подчинения и соподчинения. Идеи могут быть и менее общими, находиться в отношении рода и вида. В таком случае одна идея, вид, подчинена другой, род. Две и более идей могут входить в одну и ту же родовую идею. В таком случае идеи соподчинены между собой. Например, идея кошки и идея собаки, то есть Кошка, как таковая, и собака, как таковая, входят в идею четвероногого, подчинены этой более общей идее и соподчинены между собой. Но никакой действительной пирамиды идей мы у Платона не находим. Это невозможно с точки зрения и современной гносеологии и логики. У Платона... Имеется лишь замысел стройной и исчерпывающей системы понятий, которые он называл идеями. В конце своей жизни в диалоге Филеп Платон под влиянием пифагореизма пытался упорядочить мир понятий на числовой основе. Но и это невозможно. Страница 252 Слишком сложен мир, чтобы его можно было представить как пирамиду понятий, как восхождение от менее общего к более общему и, наконец, к самому общему и в своем роде единственному. Гносиологические и антологические корни идеализма Платона Идеализм Платона не беспочвен. Он опирается на реальные моменты бытия и познания, которые он, однако, как и всякий идеализм, вырывает из общей картины, неправильно истолковывает и абсолютизирует. То, что Владимир Ильич Ленин говорит о гносиологических корнях всякого идеализма, прежде всего относится к идеализму Платона. Гносиологическими корнями идеализма Платона – является то обстоятельство, что познание мира осуществляется не только через чувства, но и через понятия, которые можно оторвать от чувств, противопоставить им, гипостазировать. При гипостазировании понятий, общее понятие, существующее лишь в человеческом сознании, становится особым, совершенно объективным духовным предметом. Корни идеализма Платона подметил еще Аристотель, открывший, что введение идей Платона произошло вследствие исследования в области понятий. Считая, что чувственные вещи изменчивы, что знание должно состоять в понятиях, И думая, что каждое понятие, выражающее нечто неизменное, существенное, должно иметь соответствующий ему предмет, объект, каковыми чувственная, изменчивая вещь быть не может, Платон утвердил особые сущности, идеи, как предметы, объекты понятий. Он ошибочно отрицал, знания единичного, считая, что об единичном не может быть знания. Итак, полагая вслед за своим учителем по философии Кратилом, что вещи настолько изменчивы, что о них не может быть знания, и вслед за своим другом, учителем по философии Сократом, что знание все же есть и должно быть выражено в понятиях. Платон стал искать для понятий особые объекты, помимо чувственных вещей, и называл их идеями. Что касается антологических корней идеализма, то они состоят в том, что мироздание не хаос, что оно состоит из множества сходных между собой явлений и процессов, которые во многих случаях, в органической природе это явно, воспроизводят друг друга как бы по единым образцам. Эти образцы и есть якобы идеи. Материя. В отличие от мегариков, которые признавали существование лишь общего, Платон все же не только уводит в мир общего, но и пытается, исходя из идей, Объяснить мироздание, чувственный, физический мир, космос. Для такого объяснения недостаточно только идеального. Идеи дают общую, всегда пребывающую сущность, но не объясняют, откуда возникает многообразие, в чем причина явлений, изменчивости, приходимости, единичного. Такую причину Платон увидел в материи, втором, после идей, начале мироздания. Конечно, такого термина «материя» у Платона нет, ибо «материя» — это латинское слово. Платон же употреблял слово «хора». О таком понятии материи у Платона говорится только в «тимее». Страница 253 Третий же род представляет всегда род пространства, вечный, не принимающий разрушения, дающий место всему, что имеет рождение. Тимей, фрагмент 52 Б. Итак, материя хора — некое пространство, некоторый вид, незримый, бесформенный, неуловимый. Диалог Темей, фрагмент 50-й, «Б» и С. Она тождественна самой себе, и в то же время она пластична. Она способна принимать различные формы, становясь оформленной материей. Она способна к восприятию всех тех ограничений и пределов, что на нее налагаются». Ее нельзя считать телом, потому что с понятием «тела» связано понятие о какой-либо форме, но ей нельзя отказать и в телесности. Вспоминается Апейрон Анаксимандра, засушенный идеалистом. Материя по Платону мертва и непознаваема. Платоновская материя почти что небытие. Однако роль этого почти что небытия велика. Материя есть источник множественности, единичности, вечности, изменчивости, смертности и рождаемости, естественной необходимости, зла и несвободы. Она – мать, кормилица – сопричина». Следовательно, Платон – идеалист дуалистического вида. Наряду с идеями он признает существование другого самостоятельного начала – материи. Материя вечна и идеями не творится. Хотя она и не Платоном до ничтожества, без нее он обойтись не может. Мироздание Мир вещей. От этой материи как таковой, однако материя не идея, следует отличать физическую материю, которая существует в виде традиционных для античного мировоззрения четырех стихий. Кормилица же рождаемого, разливаясь влагою и пылая огнем, принимая также формы земли, и воздуха, и испытывая все другие состояния, представляется на вид всеобразною. Диалог Тимей, фрагмент 52-й Д. Это уже материя, отразившая идеи влаги, огня, земли и воздуха. Это уже вечная материя. Все вещи – это дети идеи и материи. Мир вещей, второй промежуточный вид сущего, первый вид идеи, третий вид материя. О мире вещей в теме сказано так: соименный и подобный ему, то есть первому виду виду идей, второй вид есть вид чувства постигаемый, рожденный, всегда подвижный являющийся в каком-либо месте и опять оттуда исчезающий. Тимей, фрагмент 52а. Мир вещей — это мир возникновения, бывания, постоянного генезиса и постоянной гибели. Это то, что всегда происходит, но никогда не существует. Тимей, фрагмент 27д. В природе все изменчиво, все приходящее, непрочно, смертно, несовершенно. Там все возникает на время, а погибает навечно. Отношение вещей и идей. И это у Платона неясно. Мы находим у него три варианта взаимоотношения вещей и идей. Платон говорит о подражании, причастности и присутствии. Подражание — это стремление вещей к идеям, эрос — как тоска по идеальному, любовь к нему. С другой стороны, одновременно вещи причастны идее. В диалоге Федон сказано, любая вещь возникает, через ее причастность особой сущности. Фидон, фрагмент 101-й Присутствие же означает, что вещи в чувственном мире становятся сходными со своими идеями, когда идеи приходят к ним, начинают в них присутствовать. Так или иначе, вещи — это тени идей, их эхо, их отображение. Идеи же — это образец и прообраз вещей. Страница 254. Сам Платон не скрывает того, что у него нет ясности понимания всех этих отношений. Поэтому он и говорит, что вещи — есть подражание вечно сущему, отпечаток по образцам, снятые удивительным и неизъяснимым способом. Тимей, фрагмент 50-й Ц. Аристотель потом скажет, что вопрос о том, что такое подражание и приобщение, Платон оставил без разъяснения. В диалоге Парменит содержится критика теории идей, как они сформулированы в других диалогах. Эта критика производится прежде всего в аспекте отношения идей к вещам. Если этот диалог действительно принадлежит Платону, в чем некоторые ученые сомневаются, то тогда мы имеем в нем самокритику. Парменид выражает недовольство теорией идей, которые в этом диалоге приписывается Сократу, притом весьма юному. Парменит спрашивает Сократа, как же все же происходит приобщение или причастность вещей идеям? Он также спрашивает, надо ли это приобщение понимать так, что каждая идея, будучи единой и дождественной, полностью содержится в каждой вещи, отделяясь От самой себя. Или же «приобщение» означает, что в каждой вещи содержится часть идеи. Надо сказать, что такая постановка вопроса неправильна. И Сократу не трудно ответить на последний вопрос, приведя в пример день, который, будучи одним и тем же во всех местах, не отделяется от себя. Более веское возражение Парменида, обращающее внимание на то, что если вещь подобна идее, то кроме вещи и идеи должны быть еще идея подобия вещи и идеи. Например, кроме идеи человека и человека, должна быть еще идея подобия человека идеи человека, то есть третий человек. Душа космоса. Итак, всякая вещь есть индивидуальное воплощение соответствующей идеи в материи, точнее говоря, множество идей, ибо кошка есть материальное воплощение идеи живого существа, идеи четвероногого, идеи кошки и множество других идей, выражающих качество, состояние, отношения количественные, пространственные, временные характеристики этой кошки. Но каковы бы ни были идеи, даже если это идеи жизни, сами по себе они безжизненны. Идеи дают только форму, структуру. Это, так сказать, эталоны, стандарты для вещей. Тем более безжизненно-платоновская материя. Она позволяет вне пространственной и вневременной временной бестелесной структуре обрести телесность и пространственное воплощение. Но пока что мироздание — это всего лишь статуя Галатеи, созданная, согласно мифу, Пигмалионом, который влюбился в свое творение и умолял богов оживить ее. Платон вводит третье, наряду с материей и идеями, начало. Душу космоса, мировую душу. Она – динамическая и творческая сила, источник движения, жизни, одушевленности, сознания и познания. Душа космоса объемлет мир идей и мир вещей, связывает их. Она заставляет вещи подражать идеям, а идеи присутствовать в вещах. Но дабы объять оба мира, душа космоса должна быть внутренне противоречивой. И в самом деле, душа космоса состоит из трех частей – тождественного, иного, и смеси тождественного и иного. При этом тождественное – Соответствуют идеям, изменчивая материи. Смесь тождественного и иного соответствует вещам. Страница 255. Бог. Антология Платона включает также учение о Боге. В этом выражается личностный, персоналистический характер, объективного идеализма Платона. Он говорит о Боге неоднозначно. В государстве платоновский Бог означается термином футургос, а в тимее демиург. Бог футургос творит идеи. Бог демиург ремесленник. Имеет их перед собой как заданные ему образцы, на которые он должен равняться. Такое представление о Боге у Платона более развитое, чем представление о Боге-творце идей. В законах Платон говорит о Боге как о мере всех вещей. Законы, фрагмент 716 Ц. Антология и космология – или физика Платона. Они настолько тесно связаны, что их трудно различить. Под собственно антологией Платона примем вневременное и довременное существование мира, когда еще не было неба, ведь у Платона сказано «Сущее, пространство и рождение являются как Три троякие начала, еще до появления неба. Тимей, фрагмент 52 Д. Неясно, конечно, как рождение могло быть до рожденного. Была, по-видимому, идея рождения. Тогда было пространство материя, но не было времени. У Платона ни идеи. Ни материя, пространство, не обладают временностью. Время возникает позднее, вместе с небом, темей, фрагмент 38 Б, а небо было создано богом Демиургом. И это уже предмет физики, куда входят и космология, и космогония Платона». Конец двадцать первой лекции.